Глава 32. Картину следующего дня, которая запечатлелась в моем сознании, я мог бы сравнить с плавно опускающимся на землю шелковым платком. Нереальность происходящего постепенно сплеталась суетной жизнью. Передо мной была масса обязательных к выполнению практических задач. Торжественные похороны Клавдия, поздравления и признания от всех и отовсюду, переселение в покой и клавдия, обретение императорской печати, принятие на себя всех титулов и прав. В отличие от других стран, где правят цари, в Риме не проводятся церемонии коронации. Не было ни помазания, ни диадем или корон, никакого свидетельства моего превращения из гражданина верховного правителя». Именно поэтому все эти события слились в моей памяти в одно расплывчатое полотно. Но я почувствовал, что становлюсь другим. Внутрь меня просачивалось нечто, чего раньше там не было. Другие видели и чувствовали это. А я чувствовал благоговейный трепет и нерешительность в суждениях со стороны тех, кто раньше совершенно свободно со мной общался. Даже Сенека изменился и теперь затевал со мной беседы все равно, на какие темы будто бы с легкой опаской. «О, перестань!» — как-то попросил я его. «Хватит уже относиться ко мне так, будто я уже не я. Уверяю тебя, я все тот же, между нами ничего не изменилось». Сенека покачал головой, словно сожалея о том, что собирался сказать. «Нет, мой господин, изменилось все». И тогда я понял, больше никогда и никто не откроется мне, не будет со мной до конца честен. «Я вошел в неведомую страну, где всегда буду путешествовать в одиночку». И только один человек не понимал этого, моя мать. Во мне она видела не императора, а подвластного ею воле мальчика, ну или того, кто должен ей подчиняться. Не сделая она из меня императора, все было бы иначе, но теперь она могла править из-за моей спины». Однажды не прошло и недели с начала моего императорства. Я застал ее за заказом статуи. Статую, символизирующий моего царения. «Это не для Рима, а для провинций», — сказала она. «Как тебе? Нравится?» На эскизе я в военной форме стоял справа от матери, а она чуть наклонялась, опуская мне на голову лавровый венок. Она, статная и высокая, выше меня — А я какой-то недовольный, с надутыми, как у капризного ребенка, губами. Нет, не нравится. А ты не вправе заказывать подобные статуи и тем более решать, где их устанавливать. Ладно, я распоряжусь, чтобы художник внес доработки, что бы ты хотел изменить. Я бы хотел, чтобы ты выбросила этот набросок в мусор. Согласно, изображение искажает реальность. Я не выше тебя. Прослежу, чтобы это исправили». «Статуи не будет!» «О боги! Вот теперь ты в точности такой же недовольный, как на этом эскизе! Возможно, он все же не так далек от реальности!» Мать встала и погладила меня по щеке. «Давай не будем ссориться. Забудь об этой статуе!» Но, как выяснилось позже, мать не забыла. Она заказала статую и кораблем переправила в Афродизиас, где ее установили в храме императорского культа. Примечание Афродизиас, античный город на территории современной Турции. Хуже того, используя титул Августы, мать распорядилась выпустить золотые и серебряные монеты, которые имели хождение по всей империи. Из этого по закону о чеканке монет можно было заключить, что она является полноправной правительницей империи. На Аверсе были изображены наши обращенные друг к другу профили одинаковых размеров, По кругу шли титулы, но ее титул был помещен на аверс, а мой отправлен на реверс. Причем ее титулы, в отличие от моих, были перечислены, как подобает правителю, в правильном порядке. Различие на глаз незначительное, но на деле очень важное. Когда Тигелин принес мне такую монету, я впал в ярость. Какова наглость? Я сжал монету в кулаке и, чтобы не потерять контроль над собой, сделал несколько медленных вдохов и выдохов. «Спасибо, ты верный друг», — отдышавшись, сказал я. «Я лишь делаю то, что должен», — ответил тот, чуть склонив голову. «Кем она себя мнит?» Я был разгневан, но уже в следующее мгновение понял, насколько глупо прозвучал этот вопрос. «Она моя мать, что же может быть очевиднее?» «До сих пор мнит себя императрицей», — подсказал Тигелин. «А что думают люди?» Тигелин смутился. Если бы я не знал, каков этот рослый, мускулистый распутник, я бы поклялся, что у него слегка порозовели от смущения и щеки. Говорят, что она контролирует тебя посредством вашей кровосмесительной связи. Ложь! Они все лгут! Но насколько далека эта ложь от правды? Что есть реальность? Что происходит на самом деле и что происходит только у нас в голове? Может, и то, и другое? «Я бы посоветовал перестать пользоваться с ней одним паланкином», — сказал Тигелин. «О чем ты?» «Мы с матерью крайне редко так делали. Говорят, когда вы выходите из паланкина, сразу становится понятно, чем вы там занимались, потому что у вашей одежды все в пятнах». «Что за чушь?» — взревел я. «У меня в распоряжении весь дворец, у меня личный покой. Зачем мне пользоваться для такого паланкином?» «Слухи не подчиняются логике, Цезарь. Конечно, это все чушь, но, признай, весьма колоритное». И тут Тигелин позволил себе рассмеяться, а я к нему присоединился. «Что ж, тогда больше никаких паланкинов, но, уверен, сплетники найдут, что придумать. А эта монета, она лишь на руку тем, кто верит, будто мать мной верховодит». «Тогда прикажи, чтобы ее перестали чеканить», — сказал Тигелин. Да, это решение, что называется, лежало на ладони. Я последовал совету Тигелина, и по моему распоряжению монетный двор стал чеканить новые монеты с нашими профилями. Только в этом варианте мы не смотрели друг на друга. Профиль матери служил фоном для моего. Если она и заметила, то никогда об этом не упоминала. А она, конечно, заметила. Ничто не могло остановить мою мать, она была несгибаемой. Настаивала, чтобы собрания сената проходили на палатине, где она могла подслушивать, скрываясь за тяжелой занавесью, ведь по закону женщины в Курию не допускались. Во время правления Клавдия мать принимала послов и сидела в кресле рядом с императором. Когда править стал я, во время приема послов из Армении, она предприняла подобную попытку. Дело было так. Я увидел, как мать уверенно шагает по проходу, явно намереваясь занять кресло рядом с моим. «О, нет!» — воскликнул стоявший рядом со мной Сенека. «Останови ее! Спустись и поприветствуй, а потом выпроводи!» Прислушавшись к его совету, я успел спуститься с помоста в парадном зале до того, как она достигла цели. Я подошел к ней и взял за руку. «Рад тебя видеть!» С этими словами я развернул ее к местам для публики, потому как напряглось ее тело, можно было понять, что она разгневалась, но перечить все же не решилась. А еще мать пыталась заставить мои покои бюстами генералов, церемониальными мечами, военными мемуарами, включая две посвященные Гальской войне копии. И все в таком духе. К тому же говорили, что она той оскорбительной для меня скульптурной композиции, которую установили в храме Афродизиаса. Я был в военной форме. В итоге я приказал заменить все это статуями греческих атлетов. И какова была реакция матери? Она подарила мне на день рождения бюст Германика, торжественно заявив, что это ценнейшая семейная реликвия». Я избегал военной формы, но вот тогу из-за необходимости присутствовать на множестве публичных мероприятий приходилось носить гораздо чаще, чем прежде. На своей первой официальной встрече с Сенатом, где мне предстояло в общих чертах представить свой политический курс, я должен был выглядеть просто безупречно. Оказалось крайне сложно приручить мои непослушные вьющиеся волосы и причесать их в стиле Августа с прямой челкой. Мой парикмахер старался изо всех сил, смачивал волосы и тщательно их прилизывал. Они темнели и выпрямлялись, но высыхая снова светлели и шли волной. Как бы то ни было с прямыми волосами или с волнистыми, я предстал перед сенаторами впервые после того, как они признали меня императором. Вообще сенаторов около шести сотен, но обычно на собрание приходило не больше двухсот. Однако любопытство и желание посмотреть на молодого императора было столь велико, что свободными в Курии остались только стоячие места. На меня были устремлены сотни глаз, я физически ощущал, как они меня оценивают. Начал я с того, что поблагодарил сенаторов за их благосклонность, затем вознес хвалы истории сената и отдал должное их высокому статусу. После чего поведал им о том, что они и без меня знали. В империи царят мир и процветание, то есть управлять ею одно удовольствие. «Мне посчастливилось иметь хороших советников». Тут я кивнул на Сенеку и Бура и в сторону консилиума, императорского совета, в который лично отобрал два-три десятка сенаторов и других верных мне людей. «И у меня есть пример достойных правителей, которому я, безусловно, буду следовать». Но в чем вам, несомненно, благоволит судьба, так это в том, что я не принес с собой наследственной вражды, междуусобных воин или семейных распрей. Со мной все новое, без дурных примесей былого. И я действительно хотел начать свое правление с чистого листа. Прошлое сотканное из вероломства было грязным, пусть даже в результате всего этого я и стал императором. Однако лица сенаторов предусмотрительно ничего не выражали. Я отказываюсь от того, что ранее было под вопросом. Я не буду втайне рассматривать судебные дела. Я не стану закрывать глаза на подкуп и фаворитизм. Я разделю личное и государственное. И что важнее всего, Сенат сохранит за собой свое историческое предназначение. На последней фразе сенаторы с ликующими воплями повскакивали на ноги. Вернувшись в императорские покои, я снял тогу, бросил ее на спинку кресла, сел и положил ноги на табурет. «Ну как? Я справился?» — спросил я Сенеку, расслабившись. «Думаю, все прошло очень даже хорошо. Похоже, они тебе поверили». «Я говорил правду, с чего им мне не верить». «При всем уважении они слышали столько обещаний от стольких императоров, что я не стал бы их судить, появись у них желание подождать и посмотреть, насколько правдивы твои обещания». Я пожал плечами. Пусть ждут. Мои обещания – не пустые слова. И все, что я сказал об империи, тоже было правдой. Настали мирные времена». После завоеваний Клавдия в Британии наши земли расширились до 1200 миль в длину от Британии до Мавритании и до 2500 в ширину от Испании до Каппадокии. 33 покорные провинции слали Риму дань. Из Александрии шли караваны, груженных зерном кораблей. С Кипра поставлялась медь, из Греции произведения искусства, из Испании лошади, ну и так далее». Что касается армии, когда сражаться не с кем, остается преобразовывать захваченные территории, строить дороги, мосты, акведуки, форумы и храмы. «В империи все так хорошо, что даже ты ничего не испортишь», — как-то заметила мать. Она сказала это небрежно, вроде как пошутила. Но в тот момент, не зная уж почему, это сильно меня задело. «Больше никогда не говори со мной в таком тоне. Запомни». «Ты говоришь с императором». «А ты не забывай», — мать пристально посмотрела мне в глаза, — «кто слепил из тебя императора?» «Сдается мне, пришла пора тебе об этом забыть», — парировал я. «Что сделано, то сделано. А ты не забывай, что все можно повернуть вспять». Она облифовала, а как иначе? Как она могла отменить то, что уже сделала своими же руками?» Октавия появлялась со мной на публичных мероприятиях, но не пожелала переселиться в освободившиеся для нее императорские покои. Когда у нас зашел об этом разговор, она сказала, «Мне здесь хорошо, и знаешь, я так полюбила мои новые мозаики, что жаль с ними расставаться». Она застенчиво улыбнулась, а я притворился, будто ей поверил, будто не понимал, что она просто не хочет жить рядом со мной. Наш брак был притворством, но мы оставались какими-никакими друзьями. Подобные союзы и сохраняются только благодаря способности маневрировать и уважать друг друга.